глава восемь сказка братьев грим м сирена все отрывками вижу карие глаза как у эзры напротив своих глаз потом резкая боль внизу живота я обхватываю себя руками и начинаю кричать провал потом пальто на моих плечах ш е й н придерживает его руками и усаживает меня к себе в машину провал мы едем а я не перестаю всхлипывать, трясусь и сжимаю себя руками. Шейн сидит рядом и пытается привести меня в чувство. Он встряхивает меня за плечи и что-то говорит, но так невнятно, что я не могу разобрать ни слова. Вижу только его глаза, красивые, темные и такие добрые, как у оленя. Эзра вырывается изо рта. «Нет, но я рад, что ты заговорила». А если бы Ишейн не появился, если бы он оказался таким же равнодушным, как все остальные люди на улице, если бы он тоже закрыл глаза, Бриан утянул бы меня за собой, усадил бы в свой пикап, снова изувечил. И я сдалась так быстро, я позволила ему снова взять надо мной верх, как в детстве. Но я ведь выросла, я должна бороться, я должна давать отпор». Почему я до сих пор цепенею, как только вижу его?» Приступ постепенно проходит. Боль притупляется, и я, наконец, могу разглядеть обеспокоенный взгляд Шейна, сосредоточенный на моем лице. «Ты в порядке?» Он аккуратно касается моего плеча. «Кажется, уже да. Этот мужчина не навредил тебе?» «Нет, он не успел. Спасибо. Не нужно благодарности». Любой бы поступил так на моем месте. Его ладонь все еще покоится на моем плече и мягко его поглаживает. «Не любой. Ни один человек не отреагировал на мой крик. Я уже подумала, что...» «Что ты подумала?» «Смотрит на меня так пристально, что я не могу оторвать глаз. Что я обречена. Он жутко похож на Эзру. Только она чисто выбрит ы волосы более длинные и вьются». Шейн укладывает их за уши. «А еще я не вижу ни единого намека на татуировки под строгим клетчатым пиджаком и серой рубашкой. Сомневаюсь, что миссис Кертис одобрила бы это. Я рад, что оказался в нужное время в нужном месте и спас тебя. Спас меня, когда я звала Эзру. Вселенная та еще шутница и послала мне другого брата. «Куда мы едем?» Вдруг соображаю, что нахожусь в его машине. Надеюсь, ты не против выпить кофе? Ты вся дрожала, и я подумаю, что не помешает тебя хоть как-то согреть. Блин, нет, вспоминаю о Стэнли, мне нужно срочно вернуться в бар. Кофе и кусочек вкусного чизкейка, а потом я верну тебя в бар. Идет? Ненавижу чизкейки. На автомате выпаливаю я и тут же смущенно отвожу взгляд. — Ладно, тогда просто кофе. — У меня нет на это времени, извини. Не смотрю ему в глаза, потому что сама поражаюсь своей дерзкости. Человек только что спас меня, отдал свое пальто, усадил в свою машину, а я еще и диктую правила. — Ладно, — усмехается Шейн, — я возвращаю тебя в бар, но ты должна мне один кофе. В качестве оплаты потребую только непринужденную беседу, согласна? — Согласна, если ответишь, что ты делал у бара. Не поверишь, но шел к своему брату. У меня есть несколько вопросов по поводу моего сломанного носа. В голосе чувствуется раздражение. — О, ну, ничего уже не видно, отлично зажило. — Спасибо, старались лучшие врачи. Но это не отменяет от того факта, что я не понимаю его поведение. Я устал, и настало время во всем разобраться. Эзра не единственный, кто умеет устраивать скандал. И в этот раз ему придется меня выслушать, даже если он того не хочет. Кажется, Шейн совершенно не знает Эзру, ведь он никогда не станет слушать, если этого не хочет. Боюсь, этим действием Шейн только выпишет себе очередной билет в госпиталь. Надеюсь, не в морг. «Не стоит», — робко заявляю я. «У тебя едва зажил нос, лучше немного подождать». Я ждал десять лет. Терпел его эпизодические срывы. Хватит. Шейн сжимает челюсть и уже не смотрит на меня. Я тоже не железный. Любому терпению когда-то приходит конец. и дракон на семейном торжестве — последняя капля. Я едва уговорил мать не обращаться в полицию. Шейн, неуверенно касаюсь его руки, чтобы обратить внимание на себя, и он реагирует моментально, снова в с т р е ч а ю с ь со мной взглядом. «Сейчас не лучшее время, поверь мне». «Ты так считаешь?» — прищуривается он, и я отчетливо вижу перед собой Эзру всего на секунду, «Но этого достаточно, чтобы позвоночник усыпался дрожью». «Да», — сглатываю я, — «мне становится некомфортно». «Я не должна с ним говорить, Эзрине это не понравится». «С удовольствием послушаю твои мысли по этому поводу завтра во время ужина», — улыбается Шейн. «Кит, притормози у этого бара». «Что?» «Нет», — недоумеваю я, — «я согласилась только на кофе». «Когда-нибудь, может быть, там безупречный кофе. Владелец ресторана, мой хороший знакомый, он позаботится, чтобы нам подали самый вкусный кофе в городе. Дай мне свой номер». «Нет, хмурюсь я, нет?» – усмехается он. «Тогда мне придется приехать сюда и завтра». «Нет, не надо!» – не хватало еще, чтобы его увидел Эзра. «Уже записываю. Достает телефон из кармана пиджака. Не бойся, я просто хочу с тобой поговорить. Разве я не заслужил немного внимания за твое спасение?» «Ладно, к черту. От одной встречи ничего не случится, и, возможно, я смогу как-то повлиять на примирение братьев. Ведь Шейн на самом деле ничего не знает. Думаю, им с Эзрой действительно нужно поговорить и во всем разобраться». Он ведь не причастен к смерти Джейд. И каждый имеет право на прощение. Шейн уезжает с моим номером, а я остаюсь у бара в его пальто. Черт! Нужно спрятать его в машине. Возвращаюсь к своей тачке и вылавливаю из-под нее телефон. Он все еще работает, но экран треснул. И на нем так и осталось неотправленное Эзри сообщение. Я тяжело вздыхаю, Больше всего хочу, чтобы он сейчас меня обнял, но внутри почему-то так противно, как будто я предала его. Хоть я ничего и не сделала. Удаляю черновик сообщений кладу телефон в карман. Снимаю с себя пальто. Пахнет очень вкусно, какими-то восточными пряностями. Быстро сворачиваю его и кладу в багажник. Видимо, на самом деле придется встретиться с Шейном. хотя бы, чтобы вернуть эту дорогущую вещь. «Сирена — Сирена! — вскрикивает Стэнли. Едва я переступаю порог. — Где ты, мать твою, была? Я чуть с ума не сошла. — Все нормально, Стэн, не волнуйся. Я уже позвонила Эзре. — Черт, нет. — Давно? — Достаточно давно, чтобы я увидел, из чьей машины ты выходила. Меня переколачивает. Холодная дрожь. Усыпает тело от головы до ног. «Нет, только не это! Пожалуйста!» Нужно обернуться, но я боюсь. Нужно посмотреть ему в глаза, но я опускаю их в пол. Нужно что-то сказать, но рот как будто набили глиной. Хорошо п о к а т а л о с ь Эзра не приближается, и мое сердце разрывается на куски. «Нет, пожалуйста, все не так, как ты думаешь!» Шейн умеет красиво ездить, особенно по ушам, согласись? Эзра, Яне, разворачиваюсь к нему лицом и сталкиваюсь с ледяным взглядом. Там нет тепла, которое было в Сан-Диего, там нет любви, о которой он говорил, там нет больше нашей сказки. А ты отлично умеешь ездить по сердцу. Осколки души сыплются на пол, а глаза застилаются слезами. Нет, все не может так закончиться. Ты уволена. Забирай свои вещи и будь добра. Никогда больше здесь не появляйся. Эзра нет, вмешивается Стэнли из-за барной стойки. Но Эзра не обращает внимания. Он отворачивается и уходит в свой кабинет. А меня захлестывает волна слез. Я ничего не сделала. За что он так со мной с моим сердцем? Я реву и едва удерживаюсь на ногах, но меня успевает подхватить Стэнли. «Господи, малышка, что же ты натворила? Зачем?» Она обнимает так крепко, а я только сильнее начинаю рыдать. «Я ничего не сделала, Стэн!» Захлебываюсь слезами. «Все вышло случайно, я не хотела! Он не имеет права так обо мне думать!» «Тише, чиш успокойся! Он тоже успокоится, и вы поговорите!» Ты ведь знаешь, Эзрун, вспыльчивый, но отходчивый. Нет, вырываюсь из ее объятий, нет, он должен выслушать меня сейчас. Он говорил, что доверяет мне, я доверила ему всю себя, он не может от меня отвернуться из-за какой-то херни. Боже, сирена милая, это для него не херня, понимаешь? Я даже представить не могу, что у него сейчас в голове. И прошу, не иди, не иди сейчас, дай ему остыть». Не совершай очередную ошибку. Он сказал, что любит меня, — взываю я. Он не может так со мной поступить. Я ничего не сделала. Отмахиваюсь от Стэнли и бегу в этот г р ё б а н ы й кабинет. Дверь заперта, и я начинаю тарабанить в нее кулаками. Открой, Эзра! Открой мне дверь, мать твою! Я ни в чем не виновата! Мои удары становятся сильнее, как и удары сердца. Оно в бешенстве!» «Открой мне дверь, или я вынесу ее нахрен! Ты не имеешь права со мной так поступить!» «А ты?» Передо мной распахивается дверь, и последний удар пришелся бы Эзри в в грудь, но он ловит мои руки. «Имеешь право так поступать после всего, что я тебе доверил? Ты предала меня! Лгала мне!» Затягивает меня в кабинет, как какого-то щенка, и унаследовала это от своей матери. Не думая, размахиваюсь и разбиваю об его лицо звонкую пощечину. «Кретин!» — кричу я. «Между нами всё кончено!» А ничего и не было. Хватает меня под локоть и встряхивает так сильно, что кружится голова. «Ты такая же, как все, а я конченый дебил, р а с посчитал тебя особенной!» Выпускает меня из рук и отталкивает от себя. «Вали!» «Уматывай отсюда! д в е р е шейна всегда открыты, в отличие от моих!» «Ты придурок, Эзра!» Нижняя губа трясется, слезы льются из глаз, а ненависть в его взгляде сжигает дотла. «Где тот Эзра, что был в Сан-Диего? Где тот, что был в Новый год? Где тот, который обещал быть рядом и говорил о любви? Где он, с кем я лежала на полу и рассказывала свои тайны?» Они больше ему не нужны. Он готов отвергнуть меня из-за какого-то пустяка, в котором даже не разобрался. У моего самолета обломаны крылья. На высоте четырех тысяч миль. И я падаю. И я разбита. И лучше бы я умерла. Не собираюсь отчитываться перед тем, кому это не нужно. Он упивается своей злостью. А я пойду упиваться своей подальше от него». Я выбегаю из кабинета, хватаю по пути свою шубу и даже не прощаюсь со с т э н И не слышу за собой шагов Эзры. Он больше никогда за мной не пойдет. А говорил, что наша сказка только начинается. Разве что сказка, братьев грим, где все будут страдать, а в конце умрут. Мне больно. Так что не могу сделать вдох. Внутри узел, который мешает дышать, и с каждой попыткой душит все сильнее. Мне так были нужны его объятья, так был нужен он, но он слишком гордый даже для меня, и так легко меня прогнал, вычеркнул, как будто меня и не было, как будто не было всего этого времени вдвоем. Я дура раз раскрыла ему душу, дура, которая продала и сердце за надежду на человеческое счастье. «А разве я могла его получить от дьявола? Нет! Я на минуту забыла, что у него самого нет души, а значит, нет и сердца. И что там билось под татуировкой обман?» «Он обещал любить тебя? Он лгал тебе, Сирена?» «Никто! Ни один мужчина не полюбит тебя по-настоящему!» Видимо, Бриан снова был прав. «От любви ведь не отказываются просто так, особенно когда уже летаешь выше звезд. Я летала!» Я парила над серыми облаками Бостона, и это было красиво. Только Эзра не раздевил со мной этот полет. Он даже не предупредил, что посадка будет аварийной. — Иисусе, сирена! — Юджин встречает меня в квартире, а я так надеялась, что он будет работать, и я не застану его дома. Мне снова не повезло. — Ты и плачешь? — Нет, нет, что ты! — нелепо улыбаюсь я. Дождь снова пошел, вот и я... Я промокла, ш м ы г у ю носом и тру глаза. «Не волнуйся, все хорошо». «Серьезно?» — прищуривается он. «Да, нервно посмеиваюсь и закусываю губу, чтобы та перестала, наконец, трястись. Предательница!» «Не бери в голову, сейчас приму ванную и согреюсь». «А, ну да, во всем виноват холод. Сирена, хватит лгать. В чем дело, он обидел тебя?» Что он сделал? Клянусь, я прибью его, и мне будет плевать, что этот мудак — друг моей Стэнли. Юджин. Бросаюсь ему на шею и прижимаюсь лицом к груди. Из г л а з с н о в а сыплются слезы. Кажется, им нет конца. с к о р е е бы уже я истощилась. Иди сюда, вот так. Не держи в себе. Юджин рядом. Он обнимает меня своими огромными руками и сжимает так крепко, что я отрываюсь от пола. «Это то, что мне нужно. Это всегда помогало. Вроде бы помогает и сейчас, но я не могу перестать реветь, потому что я в руках Юджина, а не Эзры, потому что они меня больше к себе не прижмут. Позвоню Астрид и скажу, что сегодня не выйду». шепчет друг, не выпуская меня из объятий. «Нет, не надо, не стоит!» Шмыгаю носом и отступаю от него. «Не нужно из-за меня идти на жертвы! Я справлюсь! Ты и вернешься, а потом мы поговорим, хорошо?» «Ты уверена?» «Не хочу тебя оставлять!» Тревожно оглядывает мое лицо. «Да, Юджин, нормально! Я взрослая девочка, я справлюсь! Как будто мне в первый раз разбили сердце!» «Идиотски!» усмехаюсь я. Пообещай, что останешься здесь и дождешься меня. Да, обещаю. Куда я могу деться? Снова лгу. Ведь я уже знаю, куда мне деться. И знаю, где найти хотя бы временный покой. Но Юджин верит и все-таки отправляется на работу, правда, с тяжелым сердцем. А я беру гитару и иду в порт. По пути приходит сообщение от Шейна. Остро, завтра в семь. «Стол забронирован на мою фамилию. Тебя все устраивает? Куда мне за тобой заехать?» «По с к р и п т а м «Надеюсь, ты не передумала?» «Прекрасно!» «Ударяю по рулю и стискиваю зубы. Еще и ресторан, в котором я когда-то работала. Супер!» «Не удивлюсь, если обслуживать нас будет, Юджин!» «Давлю педаль газа и злюсь. Так сильно, что разодрала уже кожу на больших пальцах. «Я пойду!» На зло Эзри нацеплю платье, которое он подарил, а потом сожгу его вместе с туфлями, ч т о б больше никогда не вспоминать о том прекрасном вечере в Сан-Диего, когда татуированные руки аккуратно повязывали на моей талии расшитый бисером пояс, когда эти же руки этим же поясом позже прикрывали мне глаза, чтобы я смогла довериться бездушному демону. Не надо заезжать. Доберусь самостоятельно, быстро печатаю ответ и отбрасываю телефон на пассажирское кресло, тяжело выдыхая. Кажется, я совершаю глупость. Сообщение доставлено секунду назад, а я уже жалею о том, что сделала. Хочется позвонить Эзри и все объяснить. Эта мысль закрадывается в голову всего на миг, но я тут же ее отгоняю. Ему не нужны мои объяснения». Он, не раздумывая, выгнал меня из бара, не позволил сказать ни слова в свою защиту. Он выкинул меня из сердца так легко и просто, как будто я там одноразовый случайный гость. Поэтому я не собираюсь ничего объяснять. Я уже пыталась. Холодный ветер свищет и завывает между башнями из старых жестяных контейнеров. Волны залива Массачусетс неспокойные, как и я. Небо затянуто тучами, и меня совсем не видно под мигающим светом фонаря. Я слабо касаю струн гитары, и они ноют, подобно моему сердцу. Интересно, оно когда-нибудь теперь обретет покой? Из-за нее, из-за нее, ее б е с к о н е ч н о летняя улыбка разбивает мою защиту, и я прекрасно понимаю, что сегодня ночью не усну, думая о ней. Я выучила слова песни Дермата Кеннеди на следующий же день после Нового года. Я слушала ее на повторе в наушниках дома по пути на работу, в баре, ведь эта песня особенная для Эзры. Его мнению в этих строках скрыта я и его ко мне чувства. Она поймала меня за шиворот, когда я стоял на краю могилы под ярко-синим небом, словно говоря «теперь я здесь». Мой голос почти не слышен, его уносит ветер и где-то там на волнах превращает в морскую пену. Я никогда не устану от мыслей о тебе, и мне интересно, получится ли что-нибудь у нас. Пою и чувствую на руках солоноватый привкус, я снова плачу. Эта боль, она живая, она не притупляется и жжет. Лучше бы я никогда не любила. Я знаю, что хотел бы быть тем, кому она всегда могла бы прийти, и если мы преодолеем этот путь, ждут ли нас демоны в самом конце? И это пою не я, мои губы сомкнуты, а голос слишком груб для моего шепота. Я накрываю рукой струны и всматриваюсь в темноту, от которой медленно отделяется черный силуэт.